Власть обстоятельств. Что ж, самое время вернуться к вопросу о том, какие мы на самом деле. Понятно, что мы хотим быть хорошими, чтобы нас любили, но из этого следует, что мы думаем, будто не являемся достаточно хорошими. Мы хотим быть идеальными, то есть какими-то не такими, какие мы есть на самом деле, а следовательно, не доверяем самим себе. Могу предположить, что это самая первая и самая большая ошибка которую все мы без исключения допускаем. Итак, нам предстоит убедиться либо в том, что мы действительно недостаточно хорошие и что нам нельзя доверять, либо утвердить обратное. Право, нам нужна хоть какая-то определенность. Сейчас я буду рассказывать о власти обстоятельств. Прошу не понимать все, что прозвучит дальше слишком буквально. Нам важно уяснить для себя принцип. Эта глава называется «Автопортрет на фоне». Что имеется в виду? Представьте себе зеленый цвет на желтом фоне. Представили? Согласитесь, хорошо получилось. Теперь представьте себе тот же зеленый цвет, но на темно-синем фоне. Он выглядит совсем иначе, не так, как в первом случае, не правда ли? Подобным образом или примерно так пояснял в своих дневниках судьбу цвета наш замечательный художник Василий Кандинский. А я бы хотел точно таким же образом пояснить нашу с вами судьбу. Мы с вами точно такой же цвет, особенный, индивидуальный, в единственном экземпляре. Но, как и в примере у Василия Кандинского, мы постоянно находимся на фоне самых разных обстоятельств, а потому меняемся от фона к фону, оставаясь при этом неизменными. Эти обстоятельства – вещь странная, иногда необъяснимая и, что особенно важно, необозримая, бесконечная, раскинувшаяся от края до края. В общий список входит то, что нас окружает – те люди, с которыми мы так или иначе связаны, а также ситуации, в которые мы включены – комедии и трагедии положений, и еще бог знает что. Кроме прочего, этими обстоятельствами являются также наши мысли, чувства, желания, наши привычки, установки и прошлый опыт, то есть все то, что мы думаем, чувствуем, хотим. А также многочисленные «как», как мы думаем, как мы чувствуем, как воспринимаем и что при этом видим. Вот почему, когда мы хотим адекватно оценить самих себя, мы оказываемся перед неразрешимой почти задачей. Всегда хочется уточнить, а на каком именно фоне? Каждый из нас находится в пучине обстоятельств. Если мы поступаем так или иначе, это не просто наше решение, а результат стечения большого количества разных обстоятельств. Причем к ним относятся и внешние, и внутренние обстоятельства. Внешние обстоятельства – это ситуация, в которой мы находимся. А внутренние обстоятельства – это то, что мы думаем, то, что чувствуем, чего боимся и чего хотим, что знаем и чему верим, то есть наша психология. Попробуем рассмотреть этот феномен на конкретном незамысловатом примере. Вот я пишу книги. Кто-то говорит мне, что я занимаюсь не тем, чем должен, потому что трачу время на ерунду, что, мол, я должен заниматься наукой и тому подобное. Другие говорят, что я пишу их слишком сложно. Третьи, что упрощаю. Четвертые успокаивают меня, мол, хорошие получаются книги. Пятые уверены, что это важно, своевременно и нужно, Шестые, что мне надо лечить, а не писать. Седьмые, что все равно проку никакого. Восьмые, что они помогают. Девятые, что такого еще не было, это уникальный проект. В общем, вот я, вот мои книги, а вот некоторые из тех суждений, которые мне приходится слышать. Но я пишу именно эти книги. Это факт. Теперь давайте разбираться, почему я пишу именно такие книги, ведь у меня на то есть вагон и маленькая тележка обстоятельств. Чтобы вас не утомлять, приведу лишь некоторые. Во-первых, я пишу так, как это у меня получается. Хорошо или плохо, сложно или просто, но никак иначе. Есть у моего писательского таланта очевидные ограничения. Это обстоятельства, от которых никуда не деться. Кроме прочего, у меня есть мой стиль, а другого нет. Можно, наверное, придумать и другой, но когда мне предстоит делать выбор, написать в этом столько, сколько, как мне кажется, нужно, или чуть-чуть, но в другом, я выбираю этот стиль. Это мое решение и мое обстоятельство. Во-вторых, я много написал научных книжек и знаю, что их никто не читает. Ну, или почти никто, сейчас ученые вообще друг друга не читают, не принято. А там есть много важных вещей. Вот я и стал писать книги, которые были бы доступны для понимания неспециалистов. Да, многое приходится упрощать, но ведь я пишу не для специалистов, и это о б с т о я т е л ь с т в о В-третьих, может быть, надо писать понятнее, но я не знаю, каким для конкретного читателя будет это понятнее, и это о б с т о я т е л ь с т в о Может быть, надо писать проще и конкретнее, но я не знаю, что значит это проще, а конкретнее и вовсе невозможно. В противном случае придется писать для каждого человека отдельную книгу, чтобы для него это было конкретно. Все это обстоятельства. В-четвертых, у меня есть издатель, которому нужен большой тираж и маленький объем. Его понять можно, и меня понять нужно, Это обстоятельства, в другом случае мне придется издавать книги на свои средства, тиражи будут маленькими, и потому дойдут эти книги только для избранных. А я хочу, чтобы они дошли не до избранных, а до тех, кому они необходимы. И это мое желание – тоже обстоятельства. В-пятых, когда я рассказываю какие-то истории, мне приходится менять имена людей и не упоминать о многих существенных нюансах их жизни». Все мои персонажи – реальные люди, и если я напишу о них все как есть, им может быть неприятно, неловко, неудобно, так что все, о чем я сознательно умалчиваю, не желая ранить ни в чем не повинных людей, которые мне доверяют. В результате где-то истории получаются куцами, упрощенными, слишком шаблонными. И это обстоятельство. Ничего не поделаешь. В шестых. В сутках 24 часа. А кроме книжек у меня еще уйма других дел, у меня не хватает времени и так далее. И это обстоятельство. с е д ь м ы х есть вещи, которые я считаю нужным рассказать, а есть те, которые кажутся мне неинтересными и незначительными, поэтому что-то я намеренно повторяю по 10 раз, а чего-то едва касаюсь или вовсе оставляю за кадром, и это о б с т о я т е л ь с т в о В-восьмых, чего-то я не знаю даже в той области, которой занимаюсь, а поэтому просто не могу об этом написать, чего-то сам не пробовал делать, а потому не могу поручиться и, соответственно, тоже не пишу, и это очень существенные обстоятельства. В девятых я узнаю мнение о своих книгах, и в каждой последующей пытаюсь сделать что-то, что не удалось в предыдущей, но я узнал только те мнения, которые смог узнать, и это о б с т о я т е л ь с т в о Можно продолжать в десятых, в одиннадцатых. И вот снова я, и вот снова мои книги. Почему они получаются такими, какими они получаются? Миллион обстоятельств. Теперь давайте вернемся к оценке моих книг, с которой, собственно, я и начал. Что мне сказать всем этим людям? Только то, что я их очень хорошо понимаю. Понимаю, что кому-то хочется, чтобы я занимался наукой, а не популяризацией своих исследований, потому что у него такие обстоятельства. Ему интересно, чтобы я продолжал и с с л е д о в а н и я и не тратил время зря. Понимаю, что для кого-то то, что я пишу, сложно, и это его обстоятельства. Кому-то мои книги, напротив, кажутся слишком простыми. Кому-то недостаточно конкретными, кому-то, наоборот, слишком конкретными, а кому-то они и вовсе не интересны, потому что у всех у них свои обстоятельства. Сноска. Впрочем, этой части своих читателей я могу предложить свои сложные книжки. Например, эта книга написана как популярное изложение моей философской книжки «Дневник канатного плесуна», которую я лично очень люблю, но не могу рекомендовать всем именно по причине ее сложности. с я понимаю, что кому-то и вовсе не нравится то, что я делаю. Рассказываю корпоративные тайны. Ну что ж, у людей, то есть у моих коллег, бывают и такие обстоятельства. Кто-то со мной в чем-то не согласен, это его обстоятельства. А кому-то мои книги помогают. И это значит, что наши с ним обстоятельства в чем-то совпали. Вот я написал сейчас эти несколько абзацев и смотрю, понятно ли получилось. Не знаю. Все зависит от обстоятельств. Есть я и мои книги. Это объект наблюдения. А есть фон, на котором этот объект располагается. В зависимости от того, на каком фоне мы этот объект рассматриваем, меняется и наша оценка этого объекта. И вот здесь-то, в этом-то механизме, и заключена, не побоюсь этого слова, вся тайна бытия.